Глава первая. Гонки на ящерах были, как всегда, потрясающими. Эден растеян неглор, младший сын рода Ларинен, с нисходительным взглядом окинул пестрое общество с высоты своего юбки и усмехнулся. «Приятно быть лучшим, что уж сказать». Рядом схрапнул каменный скакун, беговой зверь за Орданом Ордена приятеля Дроу. Их дружба многих удивляла, но светлые и темные сдружились еще в магической академии, обязательной для всех магов. А вперед становление становления магии обменялись кровью и стали побратимами. Для семей это стало шоком. Но позже и эльфы, и Дроу нашли в этой дружбе преимущество. «Приветствую ночную тень!» Адан поднял руку, показывая другу, что рад его видеть. Культура Дроу сильно отличалась от Эльфийской, и рукопожатия среди сыновей тени были не приняты. В ответ Заордан коротко склонил голову, и это было максимальным проявлением дружелюбия мужчины к мужчине. Оставим позади этих слизней. Эдден подмигнул другу и слегка кивнул на пару гонщиков в серо-зеленых куртках горного клана орков. Дроу едва заметно прикрыл глаза и поправил воротник куртки, давая понять, что поможет отсечь ловких горных ящеров. Довольный собой, Эдден еще раз обвел взглядом стартовую площадку. Общество собралось пестрое, но весьма изысканное. Ближе всего к беговой дорожке расположились дамы — нежные тонкие эльфийки в светло-зеленых нарядах, высокие мускулистые матроны Дров в кожаных костюмах с пряжками из синеватой дровской стали, черноволосые вампирши в любимых оттенках алого и черного, утонченные сирены в серебристо-голубом и бирюзовом. Чуть в стороне. Держались несколько сильных человеческих магичек. Их платья выделялись фасоном и цветом. Все же мода человеческих королевств менялась чаще и порой превращала женщин в нечто фантастическое. Обычные люди в сообществе магов не допускались из соображений безопасности. Однако напитки разносили человеческие слуги просто облачённые в специальные защитные накидки. Гонки были престижным мероприятием среди золотой молодёжи, так что организовывали их великолепно. Лучшие напитки, закуски, магическая защита и огромные блюда-экраны, на которых можно было рассмотреть каждую чешуйку беговых зверей. Раздался первый сигнал, призывающий участников на старт, и Эден легонько тронул у Юки пятками, чтобы ящер вышел к магическому барьеру. Общество засуетилось. Дамы расселись в плетеные креслица, пригубили напитки из хрустальных бокалов и принялись негромко, но жарко обсуждать участников. Всем было известно, что победитель может выбрать себе любую красавицу на ночь. И это считали честью, ведь победить в гонках на ящерах могли только самые сильные искусные маги. А уж понести от такого — радость для любой магички. Нет, пока покапризничать собиралась каждая, но не всерьез. Эльф послал красавицам щедрую улыбку и подобрал поводья. Раздался сигнал и толпа ящеров рванула по утоптанной тропе, проложенной в жерле вулкана. Гурные эльфы поначалу вырвались вперед. Их сухощавые звери едва касались земли, но эта легкость была обманчивой. Земля дрожала от ударов их когтей. Светлый эльф не спешил. Вот сейчас нужно было оценить соперников и решить, кого первым вывести из строя. Посмотрев на спины других гонщиков, Эдан поймал взгляд Заардана и сделал пальцами малозаметный жест. Тот дернул углом рта и пришпорил своего ящера. Рывок, неловкое сползание и тяжелый болотный ящер сошел с трассы. Успех! Эдан усмехнулся, помянул вечный лес и пришпорил юрки. Настало время вывести из игры горных эльфов. Азарт гонки нарастал. Заставив одного из чешуйчатых зверей споткнуться и потерять темп, Эдан умудрился сбить другого ящера ловким ударом воздушного кулака и теперь, восторженно вопя во всю глотку, несся к победе. За ним, отставая на полмороды, мчался Зардан. Ящер у был мельче, Маневреннее, но все же уступал ездовому зверю эльфа в скорости. Внезапно на утоптанную тропу, служившую гоночной трассой, из кустов форзации вывалилась растерянная человечка в нелепом балахоне. Чепец, фартук, наверняка служанка какого-нибудь младшего дома. Но это уже было неважно. За руку служанка держала ребенка в одной тонкой рубашонке то ли мальчика, то ли девочку с густыми черными волосами. Ящер мчался на них так быстро, что от смерти глупых людишек отделяли мгновение. И тогда Эдан сделал то, что ему, необученному младшему сыну высокого рода, делать никак было нельзя. Он вскинул руки, выпуская свою магию. Получилось! Кольцо портала неровное, слишком яркое. Засияло перед носом ящера, и в этот миг в спину ударила волна темной силы от Заордана. Дроу тоже заметил помеху и попытался сам убрать препятствие, просто сметя его с дороги. А в результате просто вбил друга в только что открытый портал. «Неизвестный портал!» С коротким вскриком эльф кувырнулся вперед, теряя седло и застонал, ощутимо приложившись коленями о землю. Вскочил, огляделся и тут же закашлялся, с трудом прогоняя в легкие тяжелый спёртый воздух. «Куда меня занесло?» Растерянно пробормотал, наглядывая какие-то холупки, воняющие железом и горючим маслом. «Эй, мужик!» — раздалось за спиной. «Деньги есть?» Через неделю на пустующей гоночной трассе замерцало неровное кольцо портала. Оно повисело, дергаясь, словно примериваясь. Потом через него пролетел дорожный мешок необычной формы. А следом шагнул эльф в странной для этого мира одежде. Черные кожаные штаны в обтяжку, кожаный жилет на тонкую майку, напульсники с заклепками, бандана — и несколько сережек в ухе. Неприличный эльф из хорошей семьи, а смесь орка и тролля в базарный день. Оставленные Лэром Лариненом слуги стрепенулись и осторожно приблизились. «Лэр Эдан, это вы?» дрожащим голосом спросил самый смелый. «Я, как видишь», — отозвался эльф, оглядываясь. «Какой сегодня день?» «Седьмой день цветущей вишни!» Тем же неуверенным тоном отозвался слуга. Эльф чуть нахмурился и кивнул. «Неделя прошла. Хорошо. У вас есть ездовые животные?» «Только тукпаки, Лэр!» Слуги приободрились. «Нет уж, гоните в поместье. Пусть пришлют моего юбки. А я пока подремлю». Бросив странный дорожный мешок в траву, эльф растянулся на ровной полосе барвинка и с удовольствием потянулся. «Боги, как хорошо!» «Но вы все еще здесь?» Слуг словно ветром сдуло. А младший сын семьи Лоринен еще раз глубоко вдохнул чистый воздух и передернул плечами, вспоминая свои приключения в другом мире. Не то, чтобы там было совсем плохо, но воздух, вода, еда — все было ужасным. Он рад, что вернулся. Через час вдалеке раздался радостный топот беговых ящеров. «Юки!» — Эден радостно вскочил и бросился обнимать своего зверя. Тот виновато урчал, радовался хозяину и тыкал его в живот с шипастой мордой. «А со мной поздороваться не хочешь?» Зардан давно уже стоял на земле с интересом, рассматривая непривычный костюм побратима. «Тихой пещеры, много дочерей!» Торжественно поприветствовал друга Эден и радостно рассмеялся, вдохнув чистый, сладкий воздух родного мира. Через четверть часа молодые Леры прибыли в поместье. Их встретили слуги. Чупорный дворецкий халфлинг сообщил молодому господину, что отец примет его в кабинете, как только Лер Глор приведет себя в порядок. Эдон поморщился, но не возразил. Отец всегда требовал от своих детей соблюдения всех формальностей. Может, потому он, самый младший и отчаянный Эдон Трастейн Ниглор, служил среди высокородных безбашенным мальчишкой. Гонки на ящерах были еще цветочками. Он участвовал в охоте на диких виверн, забирался в гнезда горных горгулей, нырял в глубины морского глаза, и все с усмешкой и самым залихватским видом. Наверное, за эту легкость его и любили. Тетушки и дядюшки нередко защищали его перед отцом. И даже старшие братья, с достоинством несущие честь древнего владыческого рода, иногда заступались за мелкого перед родителями. Отбросив мысли о родственниках, Эден зашел в личную купальню. Воды в лесу хватало, но вот с нагревом возникали сложности. Владыка Ларинена решил этот вопрос, построив малый дворец над горячими источниками. Слуг эльф выгнал, а вот друга попросил остаться. Зашел за ширму, скинул непонятные одежды и со стоном удовольствия погрузился в теплую воду. «Эх, Зардан, знал бы ты, как приятно полежать в воде, от которой не слезет кожа!» Друг, как всегда, был немногословным и терпеливым. Он лишь вопросительно поднял брови но явно хотел знать, где друг пропадал целую неделю. Это был другой мир, Дар, представляешь? Абсолютно другой. Магии, крохи, магических раз почти нет. Я целый год собирал силы, чтобы прорваться сюда. Дроу только кивнул, храня безмятежный вид. Мужчине не пристало хвалиться трудностями, которые он сумел преодолеть. Но Эден и не хвалился. Он сожалел? «Мир, в котором нет магии. Кто же там живет? Чудовище?» — поторопил друга сын семьи Морден. «Люди?» — дернул плечом Эден, погружаясь в воду с целебными травами. Пока они ехали до поместья, дворецкий распорядился наполнить ванну травами, да не простыми. Тут и сбор от паразитов, и живица, и масленичник, смягчающий и отбеливающий кожу, и редкая травка от насекомых, и... В общем, Эддон давно не чувствовал себя так хорошо, поэтому высказался коротко. В их мире люди считались полезными, но слабыми. Гномы лучше работали в шахтах. Эльфы дружили с растениями. Тритоны и русалки ловили рыбу и добывали жемчуг. Тролли разводили скот, орки охотились. В общем, каждая раса для чего-то была приспособлена лучше. А люди были такими середнячками, постепенно захватывающими неудобия, заброшенные леса, каменистые бухты и должности. Даже у правителя эльфов был секретарь-человек, ловко умеющий чинить гусиные перья. Одно перо для одной подписи, и вот уже пару десятков лет человечек живет во дворце на всем готовом. Впрочем, для эльфа должность слишком мала, вот и пригодился человек. И так во всем. Сам Эддон до исчезновения в портале не то чтобы презирало людей скорее считал их полезными винтиками хорошо налаженного дворцового быта. А вот теперь вдруг ощутил эту перемену, но спросил только: расскажешь